Былины Былины – это русские народные эпические сказания о подвигах древнерусских богатырей. Составлены они из 10 по 14 век на юге Руси. Но что интересно, большая их часть записана на русском севере. В московской губернии записано три былины киевского цикла. В Нижегородской – 6, в Саратовской – 10, в Симбирской – 22, в Сибири – 29, в Архангельской – 34, в Волонецкой – до 300. Всего известно около 400 былин этого киевского цикла. Почему они не сохранились на юге, на современной Украине, говорят и спорят уже лет 150. Самое распространенное мнение, что более поздние бурные события вытеснили память о Древней Руси из народного сознания, а где было потише, вдалеке от самых больших побоищ, память сохранялась и жила. Мифологическая теория считает, что былины – это рассказы о стихийных явлениях, особенно стихийных бедствиях. Богатыри же олицетворение этих явлений, а может быть, отождествление явлений природы с богами славян. Но в былинах постоянно упоминаются исторические личности. В центре многих из них – фигура князя Владимира Святого – Владимира «Красное солнышко». Известно, что Владимир устраивал перы, на которых присутствовало много людей – Есть основания полагать, что таким образом он не только делал своими сотрапезниками и собутыльниками тысячи людей из своего народа, обретая массовую поддержку, великую популярность и посмертную славу. Он еще привлекал людей к почти ритуальной трапези: Сначала у капища богов из пантеона, созданного Владимиром в 980 году, а потом с 988 года у христианской церкви. Буровский А.М. Некрещенная Русь. Яуза. 2003 год. Былины прекрасно помнят эти пиршества. В них подробно описывается Владимир, хлебосольный хозяин, радостно отделяющий всех желающих едом и питьем. В некоторых былинах его образ смешивается с образом других русских князей, тоже Владимиров. Например, в сказании о хождении киевских богатырей в Царьград многие черты князя Владимира указывают скорее на Владимира Мономаха. Другой князь, Сухман Далмантьевич или Адихмантьевич, явно отождествляется с псковским князем Давмонтом. Дуна Иванович часто упоминается не в былинах, а в летописях XIII века как слуга князя Владимира Васильковича. Не говоря уж о Добрыне Никитиче, хорошо известном и по летописям дяди и воеводе, родном братье его мамы, ключнице княгини Ольги, малуши, Уж кого кого о богатыре многократно объявляли пророждениями народной фантазии. Но Алеша Попович хорошо известен из летописей, он служил у ростовских князей, потом в Киеве. Известно, что он погиб в сражении на реке Калки Илья Муромец? Но он упоминается: в 13 веке в норвежской саге О Тидрике после многих приключений делается даже правителем Руси. В немецкой народной поэме Ортнет. Илья Русский – значительный персонаж, богатырь и великий воин. Более того, в 1594 году австрийский дворянин Эрих Рисота посетил Русинские области Речи Посполитой. Император Рудольф II Габсбург поручил ему вовлечь Запорожскую сечь в антитурецкую коалицию. Эрих Рисота оставил весьма реалистичные записи об этой поездке на Русь, где он посетил Львов, Луцк, Каменец, Прилуки, Вишневец, Пилеву, Почаев и другие известные центры. Был он и в Киеве, и описал виденные им мощи Ильи Моравлина в Печерской лавре. Сказка-ложь? Наверное. Но для нас сейчас главное. В Былинах главным героем становится совершенно конкретное историческое лицо. Невероятно, но факт. Даже Тугарин Змеевич, змей Тугарин в Былинах имеет прототип, половецкого хана Тугаркана. В былинах далеко не светлая память об этой гнусной личности сохранилась в образе крылатого змея. Летала такая крылатая гадюка над Русью, в три головы жрала людей до да крыла девиц. В летописях и Русии, и Византии тоже известен Тугаркан и далеко не с лучшей стороны. В 1096 году Тугаркан и хан Баняк ходили на Византию, но были разбиты. К тому же, войск арамеев настигло бегущих и отняло у них всю добычу. Даже пограбить не удалось. Тогда безутешные ханы кинулись на Киев сразу по возвращению с Дуная. Дальше им повезло и еще меньше. 19 июля русские князья Святополк Изяславич и Владимир Мономах в страшной битве положили половецкое войско. В Сечи погибли Тугаркан и его единственный сын. Как будто разбойники погибли вполне героически, с оружием в руках. Буровский А.М. Батыева, Русь. Яуза, 2013 год. Но главное, Тугаркан существовал. Змей Тугарин, сексуально озабоченная крылатая змеюка, с клёкотом, кружащей над Русью, оказывается исторической личностью. А вот Рюрик в этих блинах не упоминается ни разу. Никак. Ни в каком качестве. Есть еще новгородские блины. Казалось бы, уж и в них-то Рюрик упоминаться должен просто не может не упоминаться, когда летопись называет его одним из основателей Новгорода. Но и в этих былинах его нет. А ведь новгородские былины – не худший источник, не менее надежный, чем киевский. В образе знаменитого Садко сразу угадывается вполне историческая личность. Сотка Сатинец или Сотка Сатинич, упоминаемая в новгородской летописи в 1167 году, он построил в Новгороде за свой счет церковь Бориса и Глеба. С этим человеком связано множество сказочных историй, местных легенд и преданий. Видимо, чем-то тот человек притягивал такого рода истории. В новгородских былинах даже такой персонаж, как Васька Буслаев, имеет некий прототип. В новгородских летописях упоминаются события 1267-1299 годов, когда некий Васька, карамольник из Личи Ловец, во время пожара грабиша торг в городских блинах есть даже персонаж хатин блудович и что он там только не выделывает то блудович затрахал смерть купчиху то говорил с девушкой оставаясь на улице а девева в усадьбе за забором и вставшим членом повалил забор на утро мама блудовича идет к маме девицы сватать ее за сыночка Не отдам отвечает мама девицы знаю я твоего сыночка и муженек у тебя такой же был помню я его. Сынок весь пошел в папеньку, вся семейка у вас такая. О дальнейших похождениях Хатина Блудовича, а их известно до 30, я лучше умолчу, и так все более-менее ясно. Так вот, некий хатинец, ухитрившийся жениться одновременно на двух дамах, в летописях упоминается. Был такой, получается, что и Хатин Блудович летописен. Но Рюрика в новгородских былинах все равно нет. Уголовник Васька Буслаев есть. Двоеженец и брачный аферист Хатин Блудович есть, а великого воина и первого князя Новгорода нет.